Глава 3 Первый пенал. Когда был съеден завтрак, и одна за другой три сливочных тянучки, Петя с озабоченным видом взглянул на маму. «А ведь у меня нет пенала». «Разве у тебя есть учебники?» — спросила мама. «Нет», — ответил Петя, — «и учебников у меня тоже нет». «А портфель у тебя есть?» «И портфеля нет». «Так чего ж ты беспокоишься о пенале?» У тебя еще ничего нет. Ах, мама, обиженно воскликнул Петя. Ты не понимаешь. Пенал это самое главное, самое-самое главное. Неужели? Удивилась мама. Чего не знала, того не знала. После завтрака она уехала зачем-то в город. На заводской поселок, где они жили, находился в нескольких километрах от города. Туда нужно было добираться на автобусе. А Петя, не теряя ни одной минуты, вытряхнул из копилки все свои сбережения. Денег оказалось порядочно, полный кулак. Положив монеты в карман, он помчался в книжный киоск, который находился за углом. «Мне нужен пенал, только очень хороший», — сказал Петя, обращаясь к продавщице. «С сегодняшнего дня я уже первоклассник». «Выбирай», — проговорила продавщица и выложила на прилавок не меньше десятка пеналов. Никогда Петя не мог себе представить, какое это наслаждение выбирать пенал. Во-первых, необходимо было, чтобы хорошо открывалась крышка. Пожалуй, это и было самым главным. Затем стенки. Стенкам полагалось быть гладко отполированными, без малейшей шероховатости и блестеть, как стекло. Наконец, внутри требовалось четыре отделения. Именно четыре. Не больше и не меньше. Для карандаша, для ручки, для резинки и для перьев. Петя осматривал пенал за пеналом. Исследовал их с необычайной тщательностью – выдвигала задвигал у каждого крышку проводил пальцами и ладонью по их луккированным стенкам заглядывал внутрь нюхал щупал и даже один лизнул каков на вкус он перебрал те что лежали на прилавке и все же не мог решить который из них самый лучший достойно отправиться вместе с ним в школу ну потеряв наконец терпение спросила продавщица скоро ты еще не выбрал озабченно сказал петя все не найду Вот право какой. Ищешь, ищешь. Этот возьми. Чем плохо? И она протянула Пете пенал, который, на первый взгляд, ничем особенным от остальных не отличался. Но когда Петя взял его в руки и хорошенько рассмотрел, пенал оказался выдающимся. Он был такой желтенький. Крышка у него выдвигалась как надо, не туго и не слишком легко, а внутри пахло смолой и лесом, а на стенке... Темнел коричневый отполированный сучок, вроде родимого пятнышка. Петя немедленно купил именно этот пенал. Затем карандаш, ручка и шершавая резинка для чернил, и пяток перьев «Пионер» туго заполнили четыре отделения пенала. Домой он возвращался настоящим первоклассником. Теперь в этом не могло быть сомнения. До обеда Петя с величайшим старанием приводил в порядок свое новое школьное хозяйство. Он протер пенал изнутри и снаружи тряпкой, Потом смахнул пыль с карандаша, с ручки, с резинки и с каждого перышка в отдельности. И, наконец, все это удобно разложил в пеналь. А к обеду из города вернулась мама. Она влетела в дом немного усталая, но веселая, оживленная и вся в покупках. «Ну, Петя!» — воскликнула она. «Ты обрадуешься. Посмотри, что я тебе привезла. Разве не прелесть?» И с гордым видом она развернула и положила на стол пенал. Весь пестренький, с белой хаткой и подсолнечником на крышке. И, конечно, карандаш, ручку, резинку и с десяток перьев пионер. «Ой!» — испуганно вскричал Петя. «Ведь это уже второй!» Но тут же, чтобы не огорчать маму, деликатно прибавил. «Ничего, ничего, управлюсь и с двумя». Когда папа пришел в обеденный перерыв, мама и Петя уже сообщили ему новость. «Уже была в школе!» — проговорила мама. «Да», — гордо сказал Петя. «Уже первоклассник. Ловко?» «Ловко», — сказал папа. «Жаль, я не купил сладенького по такому случаю». «Всё есть!» — воскликнула мама. «Всё!» — воскликнула Петя. Пустила печенье и... Угадай даже что? Ореховая халва! «Ловко!» «Ловко!» — сказал папа и подошёл к письменному столу. «Получай!» Добавил он и торжественно вытащил из ящика какой-то продолговатый предмет. В Москве купил, когда ездил в командировку. Прям в Москве? Вне себя от восторга взвизгнул Петя. На какой улице? Он нетерпеливо распутал бечевку, развернул бумагу и... Да, это был пенал. Превосходный коричневый пенал, а к нему карандаш, резинка, ручка и целая коробка перьев пионер. «Ловко?» — спросил папа. «Большое спасибо», – упавшим голосом прошептал Петя и жалобно прибавил «это третий». Петя был мальчик аккуратный и во всем любил ясность. Он знал, у человека, когда тот идет в школу, обязательно должен быть пенал. Но один, а не три. А если все же их оказалось три? Несколько дней его мучило, как быть с тремя пеналами. Ну, нельзя же нести в школу все три сразу а если один, то какой? Мамин, конечно, самый хорошенький. Если зажмурить левый глаз, а правый прищурить, хатка на пенале совсем как настоящая. Зато Папин из Москвы и, кроме того, такой солидный, вместительный, настоящий мужской пенал. Но разве тот, который он сам купил, плох? А как славно пахнет елочками!» Петя по очереди вынимал каждый пенал отдельно и все три вместе, рассматривал их со всех сторон и снова клал на место. Нет, он не в силах был решить, но ну, просто никак не мог. Даже новый портфель с отличным блестящим замком не доставил ему настоящее удовольствие. Да уж какое тут удовольствие, когда каждый день приходится то класть, то вынимать из него какой-нибудь пенал. Ложишь, мамин, пенал, и думаешь, может, лучше папин взять в школу? А не лучше ли желтенький? Уложишь желтенький и тотчас вспомнишь о мамином. И опять все сначала. Папа у Пети был очень умный, удивительно умный. Мало того, что он каждый день испытывал у себя в цехе разные машины, можно было, например, снять дома телефонную трубку и сказать «Соедините меня, пожалуйста, с инженером Николаевым». И соединяли сразу, безо всяких. Мама много раз так делала, Петя это слышал собственными ушами. И мамой Петя очень гордился. Мама у Пети была доктором. И не просто доктором, а глазным доктором. Она не только умела лечить всякие глазные болезни, но если кому нужно, подбирала подходящие очки. В поликлинике и на стене ее кабинета висела таблица с разными буквами. Верхний ряд состоял из одних громадных. В следующем ряду находились буквы помельче, потом еще мельче, и так из ряда в ряд, а в самом низу... Были такие, что издали почти невозможно было различить, где А, где Б, а где твердый знак. И бабушка у Пети была отличная. Раньше, пока Петя был маленький, она жила вместе с ними. Но теперь он стал вполне взрослым, и бабушка уехала от них в Москву. Но все равно и в Москве она Петю не забывала. То и дело посылала ему посылки с интересными игрушками и вкусными московскими конфетами И вот, за два дня до 1 сентября, то есть за два дня до начала школьных занятий, от бабушки пришла посылка. И эту посылку почтальон принес прямо к ним домой. «Тебе», — сказала мама, расписываясь на переводе. Петя схватил посылку, прижал к животу и потащил на стул распаковывать. Было совершенно ясно, что посылка с подарками в честь его поступления в школу, но... Что, что могло быть в ней? это нетерпение Петя никак не мог развязать бечевку, но все-таки ножницами ее резать не стал, а развязал. Мало ли а вдруг на что-нибудь пригодится. И даже с сургучные нашлёпки ему удалось сковырнуть неповреждёнными. Когда снятая парусина, будто кожура, легла на стол, посылка рассыпалась на целую массу больших, маленьких и средних свёртков. «Ох, что тут?» — не сказала простонал Петя. Мама тоже не сводила глаз с посылки, до того ей самой было интересно, что там. Она сказала, «Вот бабушкино письмо. Читай скорее, из письма мы всё узнаем». Конечно, в тысячу раз быстрее было бы все развернуть, но сейчас Петя не хотел спорить он протянул письмо маме. «Ты прочти», – прошептал он, ну, прямо изнемогает нетерпение. «Мой дорогой внучек Петенька», – писала бабушка из Москвы, – «поздравляю тебя с поступлением в школу. Теперь ты у нас уже совсем большой мальчик, учись прилежно, расти здоровенький и веселенький, на радость всем нам». «Посылают тебе московских конфет и еще одну вещь, которой ты очень обрадуешься. Я хранила его для тебя. С ним твоя мама ходила в школу. Этот кожаный пенал?» «Пенал?» — с ужасом крикнул Петя. «Еще пенал?» Мама тоже расстроилась и перестала читать письмо. Теперь их было четыре. Ночью Петю мучили страшные сны. Ему снились сплошные пеналы. Сначала пеналы просто гуляли по саду и лазили по деревьям, а потом стали играть друг с другом в футбол. Это было уже чересчур. Утром Петя принял твердое решение. Он взял тот пенал, который купил сам, и понес его в книжный киосок. «Пожалуйста», — сказал он продавщица, — «возьмите его обратно. Их у меня слишком много». Голос у него был печальным. «Что ж, давай», — согласилась та. «А он у тебя чистый?» «Очень чистый», — ответил Петя и тяжело вздохнул. Жалко было расставаться. Однако домой он возвращался в припрыжку. «Три, не четыре. Все-таки легче жить на свете». У калитки его ждал Вовка. Они давно не виделись. Петя был рад остановиться и поболтать. «Значит, завтра», — сказал он и многозначительно подмигнул приятелю, а тот мрачно молчал и глядел куда-то в бок Петя удивился. Неужто вовке уже расхотела школу так быстро а может он успел забыть какие им купили роскошные фуражки с какими твердыми картонками внутри а пряжки на ремнях неужели вовка не натер ее зубным порошком чтобы она стала как серебро и наконец сама форма чего стоит длинные брюки длинная чуть ли не до колен гимнастерка и все это они наденут 1 сентября А 1 сентября наступит именно завтра утром Вид у Вовки был подавленный. Он даже как будто согнулся и ростом стал ниже. Проговорил, стараясь не встретиться с Петей глазами. Сначала съел молочное с вафлей за 9 копеек. Потом из на палочке за одиннадцать. Потом захотел стаканчик фруктового. Ну, теперь-то для Пети все стало ясно. Болит живот, и придется принять касторку. Велика беда, если хорошенько зажать нос... Но Вовка лишь рукой махнул. «Какая там касторка? Касторку он бы с удовольствием». Мать дала 40 копеек. «Купи, — говорит, — что нужно для школы, а если останутся деньги, можешь на мороженое». А я сначала захотел мороженое. «Теперь у меня ручка есть, карандаш есть, а пенала...» И Вовка громко заревел. «Пенала? У меня нет». Петя был потрясен. Он не верил собственным ушам. «У тебя нет пенала? Ни одного?» «Ни одного!» — прорыдал Вовка. «Стой здесь!» — прямо на этом месте приказал Петя. А сбегать домой было делом одной минуты, Вовка еще не успела сушить слез, а Петя уже вернулся. «Возьми!» — он протянул Вовке коричневый папин пенал и весело сказал. «Теперь осталось два». В благодарность он получил от Вовки целую горсть колесиков от старых часов и счастливый побежал домой. «Что там говорить, лучшего не придумаешь!» И мама встретила его весело. «Петя, насчет пеналов можешь не беспокоиться. Я все устроила. Кожаный взял себе папа, ему будет очень удобно носить его на работу вместе с карандашами, а тот пестрый с подсолнечником...» «Петя, что с тобой?» По мере того, как мама говорила, лицо у Пети бледнело и вытягивалось. «Теперь ни одного?» — воскликнул он, сплеснув руками, выскочил на улицу. «Вы еще не продали мой пенал?» — подбегая к книжному киоску, спросил Петя у продавщицы. «Нет, а что?» — удивилась продавщица. «Вот деньги. Дайте мне, пожалуйста, скорее!» Петя схватил протянутый ему пенал, осмотрел его со всех сторон. «Да, это он, тот самый. Вот и сучок, похожий на родинку, и пахнет елочками». «И крышка?» «Да, и крышка выдвигается как надо!» Громко щёлкнув, Петя закрыл крышку своего первого пенала.